Глава 39. «Господи, мне надо выпить!» Это были первые слова, которые Бриджит произнесла после их поспешной ретирады с места столкновения с Дунканом. Минуту назад им пришлось понервничать, когда возле них пронеслась полицейская машина с воющей сиреной. К счастью, она проехала мимо, в сторону центра города. «Ближайший пап Умен», — ответил Пол, указав через дорогу, — «годится». Кивнула Бриджит, и они направились к бару после того, как Мэгги закончила справлять нужду у фанерного столба. Бриджит глянула на собаку. «А она не опасная?» «Смотря что понимать под словом «опасная», — ответил Пол. «Скажу так, в основном она кажется на нашей стороне». «Это внушает оптимизм». «А разве суки задирают лапы, когда писают?» Фил гуглил про это пару дней назад. «Кажется, подобное поведение свойственно чрезмерно доминантным сукам». «Серьезно? Надо взять на вооружение. И, кстати, при чем тут вообще Фил?» Мимо своем проехали еще две полицейские машины, пробивавшие путь сквозь вечерний автомобильный поток. Пол не знал, как посвятить ее в ситуацию с Хартиганом. Он понимал, что должен ей все рассказать, но, едва вернув к себе доверие Бриджит, не мог заставить себя это сделать». Он смутно осознавал, что, ввязавшись в это дело, проявил себя как невероятный идиот, но ему не хотелось получать подтверждение прямо сейчас. Конечно, он расскажет ей. Вопрос только в том, как выбрать подходящий момент. «Фил помогал мне в одном деле», — уклончиво ответил Пол. «А что ты думаешь о Дункане?» — Бриджит вздохнула. «Не знаю, но я не могу себе представить...» чтобы у этого ничтожества хватило духу встретиться лицом к лицу с Банни МакГэри. Согласен, он бы слишком переживал за сохранность прически». «Это точно», — ответила Бриджит. «Господи, какой ужасный у меня вкус на мужчин». Неосторожное замечание рухнуло между ними, как тяжёлый булыжник. Он понимал, что она не хотела его обидеть. Об этом свидетельствовало мгновенно покрасневшее лицо Бриджит. В другое время они бы даже вместе посмеялись, но только не теперь. Конечно, им следует прояснить отношения раз и навсегда, но казалось чертовски неправильным сосредоточиваться на собственных обидах. В конце концов, Банни до сих пор не найден, и это сейчас приоритет номер один. А их личный груз можно добавить к списку вещей, дожидающихся подходящего момента. К счастью, неловкое молчание не затянулось надолго поскольку они уже подошли к дверям уме. Это был большой бар, вполне бездушного вида. Пьющие после работы сидели за столиками по два или по трое, еще пара человек у стойки бара. Обычно здесь бывало оживленнее, но очевидно в такую жару завсегдатые предпочитали пивные на открытом воздухе. Те же, кто зашел сюда, в основном таращились на плазменные телевизоры, удобно висевшие на каждой второй стене. На экранах мелькали кадры с шеренгами полицейских со щитами, в которых буйная молодёжь швыряла стеклянные бутылки и камни. «Господи!» — пробормотал Пол. «Опять футбол!» Барменша повернулась и указала через плечо на экран. «Это Аконнелл-стрит. Что заказываете?» Угол обзора камеры изменился, и они увидели дублинскую иглу у здания главного почтамта, она же «Шпиль» бесцельно указующий в небо позади полицейского оцепления. Это действительно была О'Коннелл-стрит. На переднем плане горела машина, и кто-то швырял секцию металлического ограждения в окно одного из тех магазинчиков, которые посещают исключительно туристы. «Зачем это делать?» — спросила барменша. Судя по акценту, она приехала откуда-то из Восточной Европы, но Пол никогда не умел точно определять такие нюансы. «Бессмысленное насилие», — кивнула Бриджит. «Я не про это», — ответила барменша. «В спортивном магазине через три двери от нас товары получше. Кому нужны говёные футболки с лепреконами?» Она скривилась от отвращения. «Будете пить?» «Когда это началось?» — спросил Пол. «Недавно», — ответила барменша, вновь отвернувшись к телевизору. Очевидно, она решила, что Пол с Бриджит больше зрителей, чем в эпивохе. «Священник умер». «Что?» – переспросила Бриджит, и нечто в её голосе заставило Пола повернуться и посмотреть на её лицо, ставшее совершенно бледным. «Какой священник?» «Известный», – пожала плечами барменша, – «который всегда в телевизоре». «Вы... вы имеете в виду преподобного Фрэнкса?» «Да, умер. Полиция его застрелила». «Вообще-то...» Раздался голос, и они все повернулись к крупной даме, сидевшей за соседним столиком. Гарды сказали, что он умер от естественных причин. Выражение лица дамы сделалось немного шокированным, когда барменша вдруг высунула язык и издала пукающий звук. «Да-да, когда люди с автоматами вышибают двери, много находится естественных причин». «Я встречалась с ним два дня назад», — сообщила Бриджит. Обе женщины повернулись и посмотрели на неё. Сидевшая за столиком изобразилась снисходительную улыбку, далёкую от благосклонности. «Я так не думаю. Он пребывал внутри так называемого ковчега в течение нескольких недель». Пол тронул Бриджит за локоть и указал на пустой полукабинет в углу. Как обычно, Бриджит кивнула и пошла занимать место, а Пол повернулся к барменше. «Большой бокал белого вина и пинту Гиннесса, пожалуйста». Из подстойки донеслось тихое рычание. «Две пинты Гиннесса, пожалуйста». Барменша наклонилась вперёд и посмотрела на Мегги. «Она собака-поводырь, на подготовке». Барменша пожала плечами. «Мне всё равно. Собака тоже ест свинные шкварки?» На экране телевизора позади барменши Пол увидел, как полдюжины молодых парней, большинство из которых были без рубашек, и с лицами, замотанными импровизированными банданами, толкали к полицейскому оцеплению пылающий мусорный бак. Следующие полчаса они просидели в угловом полукабинете, слушая, как Мэгги уничтожает три пакета сведных шкварок и наблюдая в приглушённом телевизоре над баром, как рушится мир. Бриджит рассказала Полу о том, как вела поиски бани МакГэри. Он уже знал о финальной части об открытии, зачем именно Банни посещал эскортниц. Но теперь Бриджит заполнила и остальные пробелы. О телефонном счёте Банни, о встрече с Джонни Каннингом, о посещении ковчега в компании с доктором Синхой и прочее. Слушая её, Пол подумал, что был прав, ему потребовались бы месяцы, чтобы добиться того, что она успела сделать меньше, чем за неделю. Однозначно у неё был талант к такого рода занятиям. «Ты большая молодец», — сказал Пол. «Правда?» — ответила Бриджит. «А вот мне так не кажется. Банни до сих пор не найден, и я понятия не имею, что, черт возьми, с ним стряслось. А еще у меня даже предположения нет, кто такая эта Симона. В последний раз Банни видели в пабе Хейган в прошлую пятницу и…» Бриджит замолчала и принялась раздраженно щелкать пальцами полежавшей перед ней подставки для пивного стакана. Может, обратимся в гарде? предложил Пол. С чем? У нас нет никаких улик. И кроме того, Бриджет указала на экран телевизора: Не знаю, заметил ты или нет, но они сейчас немного заняты. Пол громко выдохнул. Есть еще кое-что, продолжила Бриджет. Фрэнк склялся, что не разговаривал с Банней уже много лет, но судя по телефонному счету, между ними активно шла переписка и переговоры. «Думаешь, они что-то замышляли вдвоём?» «Не знаю. Единственная реальная зацепка, которая у нас есть, это то, что у Бани было нечто вроде трекера, и...» Бриджит слегка потёрла костяшками пальцев передние зубы и посмотрела на стол. При воспоминании об этой маленькой привычке, проявлявшейся, когда она глубоко задумывалась, Пола накрыла волной эмоций. «Я принесу ещё выпить». «Мне диетическую колу», — ответила Бриджит, не поднимая глаз. «Я за рулём». «Ясно». Пол надел поводок храпящей Мегги на ножку стула и направился к бару. Когда он вернулся, Бриджит возбуждённо стучала пальцами по своему айфону. «У них только диетическая пепси, так что...» «Неважно», — перебила Бриджит с сияющим от волнения лицом. Помнишь, что сказал Дункан? У финтеплюшки Банни был маленький зелёный человечек на боку». «Ага». Я стала искать шпионские магазины для следопытов. Банни ведь должен был где-то эту штуку купить. Если их продают в Дублине, то мы могли бы сходить в магазин и... Хорошая идея. А потом мне в голову пришла идея получше. Подняв телефон, Бриджит показала ему фотографию чёрной коробочки размером с пачку сигарет, на боку которой был нарисован маленький зелёный мультяшный человечек. GPS-трекер Снифер 408. Простой в применении. Крепится на магните к любому транспортному средству. Готова поспорить, что у Банни именно такой». «Окей», — проговорил Пол. «И что нам это даёт?» «Ничего», — ответила Бриджит, возбуждённо щёлкая по экрану телефона. «Но это может на что-нибудь натолкнуть». «Ясно. Так что?» Бриджит продолжила говорить, но, видимо, не с ним. Он просто оказался рядом, когда она разговаривала сама с собой. Для трекера нужна сим-карта, а значит, есть и мобильный номер, и... Нет, не может быть. Что? Бриджит не ответила, начав вместо этого пролистывать открытую на телефоне веб-страницу. Так, опции, крепления, срок службы батареи. Он видел, как расширялись её глаза по мере того, как она читала. Полу потребовалось всё самообладание, чтобы не выхватить телефон и не посмотреть самому. А ты... «Заткнись!» — огрызнулась Бриджит, после чего сразу подняла глаза. «Я к тому, что... Просто дай секунду, хорошо?» Она читала ещё около минуты, после чего подняла телефон и принялась производить на нём некие манипуляции. «Ты не могла бы...» Бриджит подняла палец, призывая помолчать, и что-то набрала в телефоне. В последний раз, ткнув в него большим пальцем, она осторожно положила телефон на стол и посмотрела на Пола с улыбкой. «Что это значит? Имей совесть, женщина!» «Ну хорошо. Особо не надейся, но...» Бриджит сделала долгую паузу. «Или перестань разыгрывать драму, или клянусь богом!» «Симона», — произнесла Бриджит, — «это не женщина. Или, во всяком случае, не только женщина. Я имею в виду...» «Что?» «Симона — это пароль. Как активируется трекер, ты шлёшь установленный тобой пароль на номер сим-карты». «Погоди, ты хочешь сказать, что...» «Мы пытались дозвониться до Симоны, а должны были просто отправить на этот номер СМС-ку со словом «Симона». Подождём, скрестив пальцы. По-видимому, требуется какое-то время, чтобы синхронизироваться в первый раз. А затем Симона, она же трекер, если, конечно, я угадала, отправит нам ссылку на свою точную локацию». «Да ты шутишь!» «Но, как я уже сказала, особо не надейся». Правда, когда она это говорила... Её собственное лицо сияло надеждой. «Если бы мы только поняли это раньше. Надеюсь, у этой штуки хватит заряда и…» «О, блин!» Бриджит снова схватила телефон. «Я же должна была загрузить приложение!» «В инструкции говорится, что на первоначальный ответ обычно уходит 30 минут и…» «А что мы будем делать, если узнаем локацию?» — спросил Пол. Бриджит не подняла глаз. «Не знаю. Мы могли бы попробовать заинтересовать этим полицию, хотя…» Честно говоря, похоже, до сих пор им было плевать, где он находится. «Эй, я же смотрел!» Пол поднял глаза и увидел, что жалобный голос принадлежал мужчине в мятом костюме, навалившемуся на стойку бара. Картинка на экранах телевизора изменилась. Теперь там показывали одно хорошо знакомое полуместо. «Я не переключал канал», — ответила барменша. «Это они сами». «Что может быть важнее, чем бунт?» Пьяно возмутился мятый. Пол встал и подошёл к бару. «Сделайте, пожалуйста, погромче». «Мы не включаем звук», — ответила барменша. «Босс говорит, что это плохо сказывается на атмосфере». «Пожалуйста», — повторил Пол. Пожав плечами, барменша навела пульт на экран. Громкость появилась вместе с шумом вспышек камер и выкрикиваемыми вопросами. Когда Джером Хартиган и Паскаль Мелани, два оставшихся в живых члена Жаворонковой тройки, появились на пороге парадной двери дома Хартигана. Судя по всему, они организовали пресс-конференцию. Следом за ними вышел адвокат, которого Пол уже видел вместе с Хартиганом. «О, нет, только не этих двух гандонов», — простонал Мятый. Адвокат шагнул вперёд и поднял руки, призывая к тишине. «Минуточку внимания!» Шум постепенно перешел в низкий гул. «Благодарю вас. Мои клиенты хотят сделать краткое заявление». С этими словами он шагнул в сторону, и Джером Хартиган прошел вперед, исполнив идеальный сумрачный кивок политика в сторону телекамеры. «Спасибо всем, кто пришел. Как вы знаете, на прошлой неделе мы пережили трагическую потерю нашего лучшего друга и коллеги Крейга Блейка» при самых бесчеловечных обстоятельствах. За этим последовало столь же бессмысленное убийство советника Джона Бейлора, государственного служащего, неустанно трудившегося на благо простых людей Дублина. Мы получили заверение со стороны Гарди, что эти так называемые ПУ, каким бы они ни были, будут в скором времени привлечены к ответственности. Однако, несмотря на эти заверения, никакого прогресса, как нам видится, достигнуто не было. Когда он сделал паузу, кто-то попытался влезть с вопросом, но был остановлен комбинацией поднятой ладони Хартигана и шика невидимой толпы. Бриджит подошла и встала рядом с Полом. «Что происходит?» Пол не ответил. Вперёд выступил Паскаль Мелани, чтобы взять на себя продолжение заявления, и стал щуриться под шквалом возобновившихся фото вспышек. Он напоминал Полу потерявшегося ребёнка, который ждёт свою маму. Когда он заговорил, его голос чуть ли не дрожал от едва сдерживаемых слез. «Как видно по ужасным событиям, разворачивающимся сегодня вечером по всему Доблину, верховенство закона в этом городе, похоже, рушится. На улицах кипят беспорядки, повсюду беснуются вандалы. А гардии правительства, похоже, не в силах это остановить». «Мы с моим коллегой посчитали нужным высказаться, поскольку у нас больше нет веры в гарда Шихана. По нашим сведениям, полиция более суток назад определила подозреваемого в смерти Крейга Блейка и советника Бейлора, но не предпринимает ничего, чтобы его задержать. Причина этого в том, что человек, о котором идет речь, ранее был одним из них». «О, Господи!» — проговорила Бриджит, ухватив Пола за руку. Теперь слово взял Хартиган, посмотрев прямо в камеру. «Наш вопрос к Гарди очень прост. Где находится человек, известный как Банни МакГэри, и почему он до сих пор не арестован?» «Ну, — сказал Пол, — по крайней мере, теперь полицию будет несложно заинтересовать».